«А можно к вам пройти в избу?» — спросил Нехлюдов, подвигаясь вперед по дворику из очищенного места, входя на нетронутые еще и развороченные вилами желто-шафранные сильно пахучие слои навоза. «Отчего ж, заходи!» — сказал старик, и быстрыми шагами босых ног, выдавливавших жижу между пальцами, обогнав них Людова, отворил ему дверь в избу. Бабы, оправив на головах платки и опустив паневы, с любопытным ужасом смотрели на чистого барина с золотыми застежками на рукавах, входившего в их дом. Из избы выскочили в рубашонках две девочки. Пригнувшись и сняв шапку, Нихлюдов вошел в сени и впахнувшую кислой едой, грязную и тесную, занятую двумя станами, избу. В избе у печи стояла старуха, С засученными рукавами худых жилистых загорелых рук. Вот барин наш к нам в гости зашел, сказал старик. Что ж, милости просим, ласково сказала старуха, отворачивая засученные рукава. Хотел посмотреть, как живете, сказал Нихлюдов. Да так живем, вот как видишь. Изба завалиться хочет, того, гляди, убьет кого. А старик говорит, и это хороша. Вот и живем, царствуем, говорила бойкая старуха, нервно подергиваясь головой. Вот сейчас обедать соберу, рабочий народ кормить стану. А что вы обедать будете? Что обедать? Пища наша хорошая. Первая перемена — хлеб с квасом, а другая — квас с хлебом, — сказала старуха, оскаливая свои съеденные до половины зубы. Нет, без шуток. Покажите мне, что вы будете кушать нынче? Кушать, смеясь, сказал старик. Кушанье наш хитрая, Покажь ему, старуха. Старуха покачала головой. «Захотелось нашу мужицкую еду посмотреть?» «Да тошный ты, барин, посмотрю я на тебя. Все ему знать надо. Сказывала хлеб с квасом, а еще щи. Снытки бабы вчера принесли, вот и щи, а после того картошки». «И больше ничего?» — Чего ж еще? — забелим молочком, — сказала старуха, посмеиваясь и глядя на дверь. Дверь была отворена, и сени были полны народом, и ребята, девочки, бабы с грудными детьми жались в дверях, глядя на чудного барина, рассматривавшего мужицкую еду. Старуха, очевидно, гордилась своим умением обойти с барином. «Да, плохая, плохая, барин, жизнь наша! Что говорить?» — сказал старик. «Куда лезьте?» — закричал он на стоявших в дверях. «Ну, прощайте», — проговорил Нехлюдов, чувствуя неловкости, стыд причине которых он не давал себе отчета. «Благодарим покорно, что проведал нас», — сказал старик. В сенях народ, нажавшись друг на друга, пропустил его, и он вышел на улицу и пошел вверх по ней. Следом за ним из сеней вышли два мальчика босиком, Один постарше в грязной, бывшей белой рубахе, а другой — в худенькой, селенявшей розовой. Нехлюдов оглянулся на них. — А теперь куда пойдешь? — сказал мальчик в белой рубашке. — К Матрёне Хариной, — сказал он, — знаете, — Маленький мальчик в розовой рубашке чему-то засмеялся, старший же серьезно переспросил, «Какая матрена? Старая она?» «Да, старая». «О, — протянул он, — это семениха, это на конце деревни, мы тебя проводим. Ай да, Федька, проводим его! А лошади-то? Авось ничего». Федька согласился, и они втроем пошли вверх по деревне.